Глава 37. Как только она ушла, вызывает к себе шеф. Неужели уже знает про визит света? Аленушка, сделай ко мне кофе. Что? Только ради этого надо было вызывать. Можно же было по телефону сразу сказать. Лев смотрит на меня как-то провокационно. Это все, Лев Константинович? Диана пришла? Нет. Она написала, что задерживается будет к концу обеда. Тогда закрой приемную. Все равно уже скоро обед и подай мне кофе. Красиво. Уточните, пожалуйста, как именно. Придумай, это моя причуда. Включи красивую музыку, станцию, там что-нибудь. Представь, что я твой король. Как бы ты подала кофе королю? Гррр. Нет. Ну, все правильно. Лев вложил деньги, предоставил жилье, хочет воспользоваться обозначенными в нашем договоре услугами. Ушла готовить кофе, приемную заперла, волосы распустила, как любит начальник, а то высокий пучок мешать будет. Взяла поднос, красиво его сервировала, достаю телефон, включая музыку с восточным мотивом. Ставлю поднос на голову, иду. Шеф ни за что не скажет, что я подошла к его заданию без выдумки. Пока придерживаю поднос рукой, но зайдя в кабинет, иду без страховки. Начальник вот прям застыл. Сидит в своем кресле, наблюдает, глаз не сводит. Я иду. Медленно, делаю руками плавные, похожие на танцевальные движения, просил же танцевать. Не думала, что когда-нибудь мне могут пригодиться на тренировке ровной осанки, во всяком случае в таком ключе. Когда подхожу совсем близко к столу босса, замечая его горящий взгляд. Берусь за поднос и ставлю его перед шефом. Выключила музыку, изобразила нечто вроде реверанса для его величества. Это в узкой юбке-то. И хотела уже быстренько ретироваться, пока Лев еще что-нибудь не придумал, но не успела. «Постой, этого недостаточно». «Что еще желает Ваше Величество?» Спросила я, не сумев скрыть легкой насмешки. Лев подарил мне долгий взгляд. «Подай мне чашку кофе лично в руки». «Берусь за чашку». «На коленях и со всем почтением». Первым моим желанием было плеснуть в шефа горячем кофе. Еле сдержалась. Застыла, Смотрю на льва. Нет, он не шутит, ждет. А у меня ноги не гнутся. С громким звоном брякнула чашку о стеклянный стол, половину ее содержимого разбрызгав и понеслась на выход. Не стоит эти унижения никаких денег. «Алена, стоять!» Несется мне приказ в спину, но меня уже не остановить. Я двигаюсь, почти лечу на одной только силе гнева и обида. Громко хлопаю дверью кабинета и затем быстрее отпирать приемную и к лифту только на первом этаже затормозила и, растерявшись, присела на диван. Верхняя одежда осталась приемной, но возвращаться туда нет никакого желания. Итак, что это было? Проверка границ допустимого? На что я соглашусь, а на что нет? Или просто развлечение ради развлечения? Кажется, я не справляюсь. Не выдержу я на этой работе месяца. А может, Лев сам сейчас со мной первым попрощается за неисполнение его желания? У меня до сих пор все внутри клокочет. Сейчас успокоюсь и пойду писать заявление на увольнение. Еще немного посидела, подышала. Время обеда. Вспомнила, что Света там на квартирный вопрос намекала. Надо узнать. В корпоративном кафе взяла себе только чай и самую дешевую булочку. От выданного львом аванса у меня почти ничего не осталось. По-хорошему вообще нет смысла рыбца. Света набрала себе много еды и всё тщательно зачем то сфотографировала. Я понимаю, будь это какие-то изыски, но ведь это обычная еда в рабочем кафе. Так о чем ты хотела поговорить? Напоминаю я Свете о поводе для встречи. А, -а, «А, ну слушай, мама осознала, что поступила нехорошо с тобой, не хочет враждовать, в конце концов. Мы ведь родственники, свои люди. С квартиры бабушки уже ничего никак не решить, но мама предлагает такой вариант для примирения». Я сейчас живу отдельно от предков. Мама приехала в бабушкину квартиру с отчимом, а я стала жить в родительской двушке. Если хочешь, приезжай, будем вместе там с тобой жить. Я не против. Одно и скучновато. Вместе выбираться куда-нибудь будем. Считай все пополам. Прописка в этой квартире. Нет, конечно, если ты и так уже хорошо устроилась и есть где жить, то предложение снимается. До инцидента с кофе я бы не раздумывая отказалась, а сейчас, возможно, Это единственный мой вариант, но не самый лучший. Объективно, если я уволюсь, то и вся доброта Света с ее мамашей тут же пройдут. И что? Это приглашение вместе жить за просто так? Без всяких условий? Зачем тебе тесниться? Ну так экономия же будет на оплате счетов. А еще мы с тобой помиримся. Света с надеждой хлопает на меня своими глазами с длиннющими приклеенными ресницами. Звонит телефон. Смотрю на экран. «Шеф, наверное, сообщить о моем увольнении за несоблюдение договора». Звонок игнорирую. Но могу же я случайно не услышать?» Поставила телефон на беззвучный режим и, чтобы совсем не терзаться, спрятала его в карман. Дальнейший разговор со Светой не клеится, но неинтересна мне ее тема, крутящаяся вокруг событий в сети и новой косметики. Заскучала. Пока Света болтает, думаю, как мне дальше быть и что делать». Еще и булочкой не наелась особо. Но теперь из фонда Лазарева денег на еду не возьму. Света вдруг прекратила поток болтовни. Прям резко. Вилка застыла напротив ее открытого рта. Кузина, поражённо, смотрит куда-то мне за спину. Алена Напална!» Раздалось надо мной грозное. Настолько грозное, что я инстинктивно пригнулась и съёжилась. Ощущение, словно на меня лев из засады вдруг выпрыгнул. Заведений обеденных много, замечаю я. Это кафе самое недорогое на территории здания. Для рядовых сотрудников, ну или бедных студентов. Алёна Павловна, а чем это вы питаетесь? Одним чаем? Я уже пообедала. Она ела только булку. Зачем-то наебедничала Света. Смотрю на кузину, а она на моего шефа, причем глядит с таким восторгом, чуть слюни не пускает. Мне кажется, вот Света бы, не задумываясь, выполнила все причуды льва». «Плохо», — сказал, как отрезал начальник. «Но с едой решим позже. Собирайтесь, солен полна. У Дианы Сергеевны форс-мажор. Она не сможет подъехать вовремя. А у меня уже через полчаса встреча с партнерами. Все подготовить и встретить их надо будет вам».